Глава 13 Двойники. «Человек Губерт», — сказала существо в зеркале. Двойник Альба, наряженный в бежевую хламиду, сидел в кресле, положив руки на изогнутые подлокотники. Длинные пальцы, очень тонкие, с серебристыми ногтями, едва заметно подрагивали. Узкое бледное лицо, белые брови, странные золотистые глаза — Волосы светлые, почти прозрачные, рассыпались по прямым плечам. Картинка была такая четкая и объемная, что Альбиносу, наблюдавшему за происходящим через экран из комнаты инженера, казалось, что это существо из плоти и крови забралось внутрь зеркала. Хотя иногда по стеклянной поверхности пробегали световые извивы, но даже это не разрушало иллюзию. Кресло, в котором сидел собеседник Губерта, Было освещено Однако вокруг него все оставалось в полумраке И Альп не мог разглядеть Что находится позади двойника Виден был только серый пол Кресло и беловолосое существо в нем Доминант Илхак Гоберт сцепил пальцы в замок И подался вперед всем телом Никогда прежде я не желал этой встречи так, как сегодня Альбинос в зеркале, вернее Илхак, молчал «Не понимаешь?» — Губерт сделал паузу. «Скажи, вы, доминанты, всегда стремились уничтожить то, чего не понимаете?» «Не уверен, что адекватно воспринял информацию. Мы не стремимся понимать неправильное». Альп никак не мог сообразить, где на самом деле находится этот Илхак, что его окружает. Он поежился, глядя на выхваченный из тьмы участок пола, кресло, И беловолосое существо в нем Ему почудилось, что в том месте, где сидит двойник, очень холодно Хотя незаметно было, чтобы Илхак мерз в своей легкой хламиде «Значит, я неправильная!» Губерт качнул головой «Человек Губерт, ты часть неправильного мира!» Илхак сидел прямо, острый подбородок немного приподнят «Побочная ветвь – древо времен!» «Поэтому ты послал ко мне убийц? Я часть неправильного мира, и ты решил меня исправить?» Непонятно концепция «послал». «Мы не воздействуем на единичные персоны. Наша задача — исправление реальности в целом, приведение ее к стволовому варианту». «Да-да, ваша цель мне известна. Вселенная перегружена реальностями, она рухнет под их тяжестью и все прочее» а вы возвращаете число реальностей приемлемой величине, чтобы континуум устоял. Это, конечно, благородная миссия, и я всецело на вашей стороне, поэтому не понимаю, почему вы решили меня уничтожить». «Человек Губерт...» «Нет, время разговоров прошло. Теперь мой черед, и я вам покажу, что иметь дело со мной опасно». «Непонятна концепция «иметь дело», Если я верно интерпретирую, ты утверждаешь, что готов нанести нам вред? Именно с моей стороны это будет самозащитой. Вы хотите уничтожить меня? Я буду защищаться. Альбу показалось, что Губерт разыгрывает спектакль, что-то в его интонациях было неестественное, нарочитое. Но Илхак похоже обеспокоился, хотя голос его не изменился. Человек Губерт. «Желание причинять тебе вред отсутствует. Твоя информация ошибочна. Она приведет к неверным действиям». «Ошибочно!» — Губерт показал на стол перед собой. «А как ты объяснишь это?» Доминант в зеркале подался вперед. «Это сингулятор, верно?» «Настоящий сингулятор. Он нанес вред моей базе», — продолжал Губерт. «И если бы я не принял меры...» «Меня просто бы стерли в этой ветви древа!» «А это...» Губерт полез в карман и вытащил световой нож Тима Белоруса. «Как это называется?» «Смысл инструмента можно интерпретировать как разделитель-ограничитель». «Это оружие!» «Это инструмент!» «Его можно использовать как оружие!» «На мою базу было совершено нападение!» «Ты понимаешь, что такое нападение, доминант Илхак?» Концепция поддается интерпретации. Несанкционированное вторжение с целью нанесения вреда. «Именно так. У одного из нападавших был сингулятор. У другого – вот этот твой ограничитель. Итак, вы начали войну, доминант Илхак. Теперь мой черед». «Это ошибочная информация. Мне...» «Хватит!» Губерт хлопнул по столу. «Откуда у людей взялось ваше оружие?» «Инструменты, человек Губерт», — спокойным тоном поправил доминант. «Как оно попало к людям?» «Ты им дал!» «Мы не имеем контактов с людьми. Ты единственный». «Да, я единственный», — Губерт заговорил мягче. «Илхак, я могу быть вам полезен, а могу быть опасен. «Сегодня вы сделали свой выбор. Что ж, я принимаю вызов». Непонятна концепция вызов. «Вы совершили акции, враждебные по отношению ко мне. Я отвечу тем же. Нанесу вред. Так, понятно?» «Люди не в силах помешать нам. Но мы не желали бы задержек, которые возникнут по твоей инициативе. Твои действия могут затруднить приведение этого мира к стволовой реальности». «Тогда не мешайте мне! Доминант Илхак – это и в ваших интересах, а я не буду мешать вам! Даже помогу!» Взгляд Илхака ушел в сторону. Аль решил, что он советуется с кем-то. С кем? С другими доминантами? С кем-то или чем-то еще более высокого порядка? Он почти ничего не понимал в происходящем, но ему было ясно. Губерту что-то нужно от той силы, которую представляет Илхак, и он воспользовался попавшими в руки инструментами, чтобы поставить свои условия. Пусть даже Губерт догадывается, что Разин получил сингулятор не от доминантов, он все равно будет шантажировать Илхака. А тот почему-то не может пренебречь угрозами Губерта.